Время действия. Примерно в это время. Место действия. Сетевое сообщество группы Корона. Всем-всем-всем! Только что выложили афишу благотворительного концерта. Смотрим! Мне нравится. Прямо в тему. Ага, классно канат нарисован. Божечки мои! Да что это делается-то такое? Все самые популярные группы фэн-энтетеймент выступят с новыми песнями. Похоже, президент сен Близко к сердцу принимает эти суициды, раз выставляет новинки на бесплатный концерт. И в других агентствах будут новые песни. Но фэн Entertainment самые крутые. Это будет концерт мечты. Я так хочу там быть. Жаль, наши девочки не участвуют. Не понимаю, почему. Корона тоже очень популярная группа. Я знаю. Президент Сэнхён заменил Корону на Джон Хвана. Ну и зачем это было делать? Его любят слушать о джумы в возрасте. А этот концерт для молодых, для школьников. Мне кажется, я где-то слышала, что Джон Хван и Сэн Хён давно знакомы. Если он из-за этого заменил им корону, то это ошибка. Я бы хотела, чтобы наши девочки тоже выступили. Грустно им будет смотреть из зала, как другие исполняют новые песни. Да, можно было им дать выступить с новой песней. А вы смотрели программу концерта? Там везде написано, что автор песен и музыки Пак Юн Ми. Что за Пак Юн Ми? Наша Агдан. Не может этого быть. Хочешь сказать, что президент Сан Хион дал написать музыку и слова для концерта школьнице? Сами посмотрите. Президент Сан Хион сошел с ума? Это будет что-то невероятное. Невероятный позор для агентства. «Почему позор?» Юн Мин написала две композиции, попавшие в билборд. «Президент Сан Хён думает повторить успех бай-бай-бай? Надеется, что ей опять повезет? Почему повезет? Два раза, разве это везение? Думаете, теперь каждая ее песня будет попадать в ход топ-100? Раз президент пошел на такой шаг, значит он на что-то рассчитывает, не так ли? А почему она тогда ничего не написала для своей группы?» Наверное, ей это было нетрудно сделать, раз она смогла для всех придумать новые песни. Да, а действительно, тогда Корона смогла бы тоже выступить. Мне кажется, что Агдан проявила неуважение к своим сан не написав для них песню. Может, так решил президент сан что они не будут выступать? Если бы она написала хорошую песню, то президент сан дал бы им выступить, а она не написала. Поэтому девочки и не выступают. Похоже, Огдан не ладит с группой. Если бы это было не так, то песни она бы чужим не писала. Да это и без того понятно, что не ладит. Одной шутки про Инджон достаточно, чтобы это понять. А ведь Инджон ее санбэ. Это очень плохо, что Юнми неуважительно относится к старшим. Из-за нее группа будет постоянно страдать. Я смотрела ее пресс-конференцию так она ни разу не извинилась за возникшую по ее вине ситуацию. Я думала, что она хотя бы у директора и у учителей попросит прощения за то, что школа из-за нее попала в такую ситуацию, а она этого не сделала. Да, так и есть, я тоже смотрела. Думаю, такая участница не должна быть в нашей замечательной группе. Она будет все только портить. Нужно собрать еще подписи под петицией о ее исключении. Правильно, давайте сделаем на фан-сайте объявление, И опять начнем голосовать. Подождите, а если у Юнми получатся хорошие песни, что тогда? Ну, она же не для своей группы их пишет. Другие получат больше славы, чем корона. Зачем нам это нужно? Пусть идет в другую группу. Да, это правильно. Давайте голосовать. Время действия. Примерно неделю спустя. Место действия. Спортивная арена, переоборудованная под концертную площадку. Все когда-то кончается. Вот и мой предконцертный марафон закончился. Все. Сегодня суббота. Завтра будут объявлять итоги Сунын. Сижу под полом спортивной арены, в гримерке. Готовлюсь к началу. Гримерная досталось не всем, так как по программе концерта выступают 20 разных коллективов, то впихнуть их все разом со своими костюмами, визажистами и обслугой в отдельные помещения оказалось просто физически невозможно. Банально просто из-за отсутствия такого количества помещений. Даже разделение по времени проблему не решало. За пять минут ни накраситься, ни переодеться невозможно. Поэтому организаторы концерта справились с проблемой следующим способом. Выделили целый сектор на трибунах, назвав его «звездным», и постановили, что там будут находиться айдолы всех выступающих агентств. По мере продвижения концерта, те коллективы, чья очередь подходит, спускаются с трибуны, потихоньку подходят через служебный выход за кулисы, и когда выступление предыдущих артистов заканчивается, выходят на сцену. А из агентства они приезжают уже в мейкапе и костюмах, поэтому гримерных им не нужно. Гримёрные постановили отдать тем, кто будет несколько раз подниматься на сцену и кому нужно переодеваться. Таким оказался только я. Все люди как люди. Распели и свободны. Один я как мультифрукт. Ну ладно. Сам взялся, сам вызвался. Чего теперь плакаться? За последнюю неделю устал как собака. Две группы, дядюшка, лихерин Херин. И сам ещё готовился. Ну, Херин и дядюшка – Не особых проблем не создавали. А вот парни порою конкретно доставали своей тупизной. Лихерин, Рин, после того, как выступила в паре с известным скрипачем, последнюю неделю вообще не появляется. Сан Хён сказал, что выступила она очень хорошо, и теперь у нее промоушен. А я так до сих пор не сподобился посмотреть ее выступление. Но ничего, сейчас через концерт перевалю, и будет у меня пауза. Все посмотрю, послушаю с толком, с чувством, с расстановкой. Юнэ на работу вышла. Как только появилась возможность поговорить наедине, она отвела меня в сторонку и, смотря на меня, требовательно сказала. Юнми, никогда больше не садись в чужое кресло. Если будешь делать так, то считается, что ты хочешь его занять. Поняла? Я кивнул, а она, подумав, сделала уточнение. Если ты только не вышестоящий начальник. Ну, понятное дело, никому не нравится, когда занимают твое место. Но не вук же от этого впадать, как звукорежиссер. Я заверил Йоне, что все понял и больше подобного не повторится. Пусть она больше не опасается. Сегодня она суетится вокруг меня, пытаясь провести мой и свой первый концерт на невообразимом уровне. FAN Entertainment при жеребьевке вытянула первый номер. В концерте 4 блока по 5 песен. Мы первые, потом вторые, потом третьи, четвертые, и завершает концерт тоже агентство Санхёна. По идее, можно было сразу так организовать концерт, поскольку зачинателем его было фэн-энтетеймент. Но Санхён, видно для сохранения нормальных отношений с президентами других агентств, предложил провести жеребьевку, так как это принято. Судьба сказала свое слово, выкинув того, кто это затеял на первое место. Я открываю концерт. Так решил шеф. Я не стал отказываться, когда он сказал мне об этом. Хорошо, ответил ему я. Оправдаю ваше доверие, господин президент. Вот сижу, мандражирую, жду начала. Осталось совсем немного до приглашения на сцену. На нескольких прямоугольных телевизионных экранах, закрепленных под потолком, можно увидеть, что сейчас происходит на сцене и в зале. Народу в зале полно. Свободных мест я не вижу. Где-то там сидят мама и сынок. Билеты я им достал через агентство. Одна из камер транслирует на экран изображение, показывая звездную трибуну. Там хорошо, весело. Звезды общаются друг с другом, улыбаются, фотографируются. Идет звездный между собойчик. Зрители в соседних секторах на седьмом небе от того, что находятся так близко от своих кумиров. А перед этим был проход знаменитостей по красной ковровой дорожке. Я тоже прошел. Но если всем идущим по ней поклонники из-за ограждения махали, прыгали, кричали, то мне досталось одно удивление. Народ, похоже, не понял, кто это, и молча смотрел, пока я шел. Не тушуясь, я сделал народу ручкой, Улыбнулся и пошел под трибуну. Юне, кажется, больше меня расстроилась столь прохладному приему. «Санбэ, не расстраивайтесь», — сказал я ей. «Слава, дело наживное. Мы с вами еще будем с ностальгией вспоминать эти тихие славные времена». «Исполнитель Огдан, объявляют по внутренней связи, «просим подготовиться к выходу на сцену через три минуты». «Ну», — думаю я, поднимаясь на ноги. «Поехали!» «Юнми!» – спрашивает меня Санхён, тоже находящийся в гримёрке. «Как себя чувствуешь?» «Бодра и весела!» – весело отвечаю я. Шеф внимательно смотрит на меня. «Никаких проблем с Абоним!» – с серьёзной интонацией говорю я. «Чувствую себя хорошо!» «Пойдём, я тебя провожу!» – говорит он и приказывает. «Юнэ, пойдёшь с нами!» «Спасибо, господин президент! С поклоном благодарю я!» «Юнми!» файтин громким шепотом произносит ненапутствие юне делая жест рукою пайтин отзываюсь я по центру коридора ведущему к сцене выпрямив спину и развернув плечи с достоинством идет президент Санхён, кивая в ответ на поклоны людей попадающихся ему на пути следом за ним широко шагая идет юнми делая в ответном приветствии уже небольшие поклоны Последний семенит Юне, кланяясь во все стороны. В конце коридора перед лестницей ведущей на сцену президента Fan Entertainment, кланяясь приветствует Аю и ее менеджер. Санхен вместо кивка головой удостаивает Аю полупоклона, вежливо приветствуя знаменитость. Юн Ми, вслед за шефом, тоже делает более глубокий поклон. Добрый день, Сан-Бе. Приветствует она Ай Ю. Та в ответ озадаченно смотрит на нее. «Мы где-то встречались?» – спрашивает она, внимательно смотря на Юнми. «Да, Санбэ», – весело отвечает ей та, находясь в возбужденном состоянии перед выходом на сцену. «В агентстве Вельвет. Я вам тогда яблоко предложила. Помните?» «Так это ты!» – искренне удивляется Аю, изумленно распахивая глаза. «Да», – улыбается Юнми. «Что за яблоко?» – интересуется Санхён. «Я предложила Санбе яблоко», — говорит Юнми. «Кажется, это вышло неловко». «Совсем нет», — крутя головой, отрицает факт неловкости Айю. «Это было очень непосредственно и мило». «Спасибо, Санбе», — с поклоном благодарит Юнми. «Так ты выступаешь первой», — окинув взглядом костюм рокерши на Юнми, догадывается Айю. «Да, Айю Б, отвечает Юнми. Можешь обращаться ко мне неофициально, просто по имени, разрешает Аю. Спасибо Аю, благодарит Юнми. Сан с довольным видом кивает головой. Менеджер АЮ удивленно приподнимает брови. Я видела тебя по телевизору, говорит Аю, обращаясь к Юнми. Но я даже не подумала, что это ты. Она внимательно разглядывает лицо Юнми, похоже, пытаясь увидеть на нем следы пластики. Ты сильно изменилась с того времени, как мы виделись, говорит она. Расту Сан поясняет ей, как такое может быть Юн Ми. насмешливо хмыкает, а ее тоже улыбается, услышав ответ. В этот момент по лестнице сверху спускается на несколько ступенек и останавливается мужчина с закрепленной урта микрофонной гарнитурой. «Четыре минуты до начала концерта, говорит он, обводя присутствующих глазами. Исполнитель Агдан здесь. «Да, это я», – делает шаг вперед Юнми. «Идите за мной», – приглашает ее мужчина и, повернувшись, произносит уже в микрофон. «Это Саджон, исполнитель Агдан на месте, готова к выступлению». «Файтин», – напутствует Юнми Айю. «Спасибо, Санбэ», – оборачивается та и тоже делает взмах рукою. «Файтин». Санхён одобрительно смотрит на происходящий обмен любезностями.